Её концерты были расписаны на месяц вперёд. Забронированы гостиницы, театры, концертные залы. Куплен реквизит и сценические костюмы. Её турне по планетам первого круга завершено. Впереди турне по второму. А это путешествие гораздо длиннее и дольше. Распроданы билеты, выпущены рекламные ролики, напечатаны десятки тысяч 3D-афиш. А какой-то психопат рушит все её планы. Госпожа Холанд, пройдите сюда и встаньте чуть левее. Режиссёр переместил голографический экран за её спиной. Раз в неделю Рива отводила день на видеосессии. Реклама была неотъемлемой частью её сценической карьеры. Песни попадали в дальние уголки галактики именно так в записях на паяющих открытках по Скайнету, а лицо красовалось на 3D-афишах и с экранов рекламных роликов. У Ривы было несколько престижных контрактов с парфюмерными компаниями и домами одежды. Она часто отрабатывала миллионы, которые ей платили, часами позируя, танцуя, занимаясь пением перед объективами камер, одевая и снимая бесконечные наряды. Ещё реже, раз в месяц, Рива устраивала сессию вместе с Ноа, любимым мужем. Они давали совместные интервью модным журналам рисовали идеальную семейную жизнь на показ. Их поцелуи и объятия должны регулярно появляться на разворотах еженедельников и в дамских тиражах. Нужно поддерживать имидж. Такие фотосессии Риванина видела больше всего. Притворяться любящей женой, целовать и обнимать Ноа выше её сил. Госпожа Холанд, возьмите в правую руку этот флакон. Рива отвлеклась от невесёлых мыслей и улыбнулась помощнику. Повернитесь вот так, поднесите бокал губам. Улыбка замечательно. Кому ты перешла дорогу, знать бы. Рива постоянно прокручивала в голове эту фразу, думала, вспоминала, терзалась и блуждала в потёмках. Она не любила быть беспомощной и ненавидела это чувство с тех времён, когда жила в подземелье и была невластна над своей судьбой. Ей только недавно перестали сниться кошмары, она перестала шарахаться смуглых мужчин с бородой, бояться закрытых тёмных помещений, перестала заваливать холодильник в гостинице бутылками с водой, а в сумочку класть горсть шоколадок и витамины. Уже год, как она не просыпается с криком, мокрая с безумно колотящимся сердцем. Конечно, иногда после особенно трудного дня кошмары приходят вновь, но она умеет с ними сосуществовать. И теперь вот опять. Пропойте, пожалуйста, эту фразу, и на сегодня всё. Госпожа Холланд, режиссёр рекламного ролика, два раза хлопнул в ладоши, призывая к тишине. Рива послушно спела. Я никогда не буду прежней. После встречи с тобой я не забуду этот запах и блеск флакона золотой. Духи, муза и тебя не забудут никогда. Дана улетела по делам туристического агентства на Грис, но не появлялся уже несколько дней, взяв с Ривы обещание, что она не будет выходить из гостиницы. Впереди ждала привычная видеосессия и запись рекламного ролика. Она будет окружена толпами людей. Следующий концерт только через 2 дня. Рива поужинала в номере. Она предвкушала спокойный, тихий вечер в одиночестве. Её люкс находился на верхнем этаже, а с огромной террасы открывался великолепный вид на город. Рива переоделась в домашний комбинезон, взяла последний номер журнала "Жизнь на виду", который вчера скачала на планшет. В нём должна быть напечатана статья о покушении, и открыла стеклянную дверь на террасу. Тишину разбила звонкая трель транскома. Риво чертыхнувшись, нажала на приём. "Дорогая, ты дома?" раздался голос Ноа. "Открой, я стою под дверью". Ну почему ему нужно было заявиться ко мне именно сейчас? мысленно вздохнула девушка, но послушно нажала на открытие дверей. Потом, бросив ещё один тоскливый взгляд на город, закрыла дверь на балкон. "Я хочу тебя познакомить кое с кем". Ноа бодро влетел в гостиную, как всегда благоухая дорогим парфюмом и с неизменной улыбкой на лице. "Ноа", выдохнула устало Рива. "У меня был трудный день. Я несколько часов вертелась перед камерами и пела мерзкие песенки. Мне нужно как минимум выспаться, а как максимум ещё порепетировать и пробежаться по программе. Концерт через 2 дня". Ноа непринуждённо отмахнулся и радостно воскликнул: Ты же знаешь, что главное для меня твоя безопасность. Я нашёл для тебя лучшего телохранителя в галактике. О нет, расстроенно воскликнула Рива. Я же просила. Не нужно мне охранника. Откажись от него. Поздно, дорогая, улыбнулся муж. Я подписал контракт. Теперь ты в безопасности, и он сейчас будет здесь. Рива раздражённо топнула ногой. Ну Но почему? Ну, они никогда её не слушают. Чёрт! прошептала сквозь зубы Рива и обернулась к входу. Оказывается, высокий худощавый мужчина уже стоял небрежно засунув руки в карманы и рассматривал семейную пару с непроницаемым лицом. Рива нахмурилась, она даже не услышала, как он вошёл. Рен немного пропустил, но вперёд, а сам задержался в прихожей. Он нестерпимо хотел увидеть Риву, но держал свои желания в узде, внутренне притормаживая Зато он услышал короткую перепалку между супругами и узнал, что любящая жена иногда спорит с мужем. Эрей тихо вошёл и застыл возле входа. Его взгляд охватил разом всю комнату: шикарно обставленный кричащий люкс, разбросанные подушки на кушетках и креслах, десятки огромных ваз с живыми цветами, гибкие свёрнутые 3D-афиши, стоящие то там, то сям, улыбающегося мистера Холланда в центре. и девушку. На девушке он задержал взгляд надолго. Рэй и не предполагала, что Витри его так на него подействует. Он видел её фото в Скайнете и на обложках альбомов, но действительность превзошла ожидания. Он жадно впитывал гордую посадку головы, точёный профиль, высокие скулы, полную грудь, округлые соблазнительные бёдра. Кьяна от маленьких ножек, обутых в домашние балетки, до копны блестящих коротких кудряшек на голове представляла собой совершенство. В ней была какая-то мягкая и естественная чувственность. Она абсолютно не походила на худых, высокомерных аристократок с ледяной кровью в жилах. Даже её деланная надменность не могла обмануть его. Она была сама жизнь, дарующая свет и тепло. Даже не верилось. Риммысленно улыбнулся. Оказывается, он всё время о ней помнил и сам не осознавал этого. Помнил все эти годы, и даже несмотря на то, что Рива ничем сейчас не напоминала ту некрасивую худую девочку, он узнал бы её с закрытыми глазами. Рива небрежно скользнула взглядом в сторону телохранителя, худощавый, подтянутый, Одет во что-то несуразное. Она скептически смерила его с ног до головы и демонстративно отвернулась. Ты думаешь, я буду терпеть рядом с собой какого-то, произнесла Рива на тон ниже, на её лице проступило неудовольствие. Наёмника? Он будет таскаться за мной везде, мешать, лезть в мои дела? А девочка выросла, подумал Рей. Эта красавица совершенно не похожа на забитую и испуганную малышку с полными слёз глазами, которая шептала: "Спасибо за всё, любимая", прошептал Ноа, хозяйским жестом кладя руку на Талию и целуя в шею. "Ты самое дорогое, что у меня есть, и я не хочу тебя потерять. Я сделаю всё, что угодно, чтобы ты не пострадала". Рива криво улыбнулась. Игра на публику, даже этой публикой была сама она и нанятый работник, всегда удавалась, но о великолепно. Иногда даже она сама порой терялась от его ласковых, пронизанных безграничной любовью интонаций, нежных слов, объятий. Представь, что рядом с тобой андроид прошептал он ей в ушко, бездушный механизм с набором программ, не обращая на него внимания: "Сделаешь это для меня?" Губы Ноа скользнули по щеке. Рейва изящно вывернулась из его рук. "А у меня есть выбор", фыркнула она и добавила, прошептав тихонько Ноа, так чтобы наёмник не услышал. "Ты точно уверен, что он телохранитель? Дохлый какой-то. Ты не переплатил?" Рейна наслаждался её голосом, тихим, мелодичным шёпотом с явно звучащими злыми нотками, певучими интонациями, непередаваемой хрипотцой. Его даже не трогало то, что девушка врождебно к нему настроена. Это добавляло особую изюминку в звучание. Странно, почему муж, стоящий с ней рядом, не видит этого нежного, трепетного сияния, исходящего от девушки, не замечает её мягкой женственности, очарования. Но смотрел на Риву словно на мебель, а Рэйю казалось, что если бы такая женщина была рядом с ним, то вид у него был бы совершенно другой. Рива была раздражена. Неправильно было бы утверждение, что она боится мужчин. Рива трудомно научилась спокойно воспринимать дружеские объятия, небрежный поцелуй в щёку, научилась не дёргаться, когда кто-то высокий и мощный загораживает свет или подходит сзади. Тем более, что этот телохранитель был, во-первых, не брюнетом, во-вторых, не качком. Но всё-таки ей будет некомфортно, когда какой-то незнакомец станет её постоянным спутником. Кноа она уже привыкла, смирилась с его существованием рядом и не хотела никого другого. "Ну, знакомьтесь", произнёс Весела Ноа, казалось, его забавляет раздражение жены. "Теперь Рей Крок будет всегда тебя сопровождать, дорогая. Привыкай". Ноа обнял Риву и крепко поцеловал в губы. Вырываться и рычать при чужаке она не стала. Это было ниже её достоинства. Мне нужно бежать. Прилечу уже после концерта, через несколько дней, произнёс она и с чувством выполненного долга упорхнула за дверь, словно избавляясь от обременительного долга перед женой. Как скажешь, милый, прошептала Рива сквозь зубы. Потом обернулась и уставилась на стоящего мужчину, твердя мысленно: "Только не боятся". Он никто, просто наёмник. Внешность телохранителя не внушала доверия. Неопределённый возраст, мешковатый комбинезон песочного цвета скрывал фигуру, ни широких плеч, ни бугристых бицепсов, ни мощной шеи. Узкое, скорее не красивое, чем симпатичное лицо, бледная кожа, бесстрастный, скучающий вид с равнодушным взглядом на происходящее. Значит, вас зовут Рейкрок? С лёгким высокомерием в голосе произнесла Рива, продолжая рассматривать неказистую внешность наёмника. "Я Польщён", раздался тихий хрипловатый голос. "Ты запомнила моё имя? У меня нет ещё старческого маразма. И с памятью всё в порядке", огрызнулась она. "И для вас", она подчеркнула местоимение, "я госпожа Ривальдина Холланд". Рива догадывалась, что ведёт себя как стерва. Это была её особая защитная реакция, отработанная годами. Она отталкивала мужчин инстинктивно, не задумываясь. Аристократическая фамилия Холланд служила своеобразным буфером, стеной, которую она воздвигала между собой и незнакомыми людьми. "Я буду называть тебя, как мне удобно", особлюдать тонкости этикета в опасной ситуации, когда решают секунды не для меня. Ровно ответил Рей, пристально наблюдая за сменой негативных эмоций на лице Ривы. Как вам будет угодно, мистер Крок, холодно произнесла Рива. Не имею привычки спорить со служащими. Рей улыбнулся краешком губ. Хороша. Поговорим. Не дождавшись её ответа, уселся в мягкое кожаное кресло, одно из трёх, расставленных вокруг резного деревянного столика. Рива демонстративно осталась стоять посреди комнаты. Рей наслаждался прилестным видом рассерженной девушки. Огромные глаза сверкали негодованием. Вся её фигурка выражала недовольство и протест, так явно и подчёркнуто врождённо, что Рей залюбовался. Извините, у меня был трудный день. Я устала и хотела бы отдохнуть. Рива многозначительно посмотрела в сторону дверей. Рей, как ни в чём не бывало, остался сидеть в кресле. "Я понимаю, что ты устала", мягко и в то же время повелительно заявил он. "Но всё же настаиваю на разговоре". Рива внимательней присмотрелась к лавредному телохранителю. Видя, что он расположился в кресле надолго, девушка бросила сожалеющий взгляд на террасу и подошла к бару. "Что ж, вечер всё равно испорчен", заявила она, доставая красивую изогнутую бутылку. "Выпьете? Я не пью на работе, произнёс Рэй. А вы уже работаете, приподняла брови Рива и плеснула себе в бокал мартини. С первой секунды после того, как поставил свою подпись под контрактом, Рэй привстал и выхватил бокал из рук Ривы, та даже не заметила молниеносного движения. Пока Рива недоумённо переводила взгляд со своей пустой ладони, настоящий на стоลิке на бокал, Рэй опять уже сидел в кресле. Что вы себе начала она возмущённо Ты всегда так беспечна поинтересовался он, прерывая её возглас. Я думал, что два покушения должны были научить тебя думать. Я уже пила из этой бутылки вчера, раздражённо бросила Рива, поставила её в бар и уселась напротив телохранителя, как можно дальше отодвинув кресло. Ты некоторое время отсутствовала в комнате. Сюда мог пробраться кто угодно. Мне теперь вовсе не пить и не есть, и не дышать, Рива потихоньку закипала. Этот мужчина бесил её всё больше и больше. Рэнни возмутимо опустил в бокал тоненький лазерный луч. На конце указки загорелся зелёный огонёк. Он пододвинул бокал с напитком в сторону Ривы и с улыбкой произнёс: "Можешь пить, яда нет". "Спасибо", перехотелось. Рива демонстративно сложила руки на груди и глубоко вздохнула, пытаясь собраться. Рей был прав. Его работа началась с момента подписания контракта, но он чувствовал себя голым и пустым. Основная часть его амуниции, спрятанная в бесконечных карманах комбинезона, была атакующей. Защитную функцию выполняли лишь несколько девайсов, типа лазера для определения ядов, и то, те, которые он случайно захватил из шаттла. Ему нужна экипировка для защиты, а это совершенно другие устройства. Не те, к которым он привык. Ну ничего, этим он займётся завтра, а сегодня просто прочитает Ривине большую лекцию, проверит комнату и уйдёт. Так о чём вы хотели со мной поговорить? Решила поторопить его Рива, видя, что наёмник задумчиво уставился на неё, разглядывает и молчит. Может, удастся выпроводить телохранителя из номера поскорее, и останется время понаблюдать за закатом. Я сейчас озвучу несколько правил поведения, произнёс Рей, откинувшись на спинку кресла, самых простых и известных. Первое: постарайся свыкнуться с тем, что угроза постоянна. Она всегда есть, и не нужно думать, что ты в какой-то момент в безопасности, пока не пойман и не обезврежен преступник. Будь всегда настороже. Рив в ответ только неопределённо хмыкнул. Второе: честность и открытость со мной во всём. И если мне нужно будет знать, когда у тебя месячные или какая любимая поза для занятия сексом, ты мне расскажешь. Долго бы он меня выпрашивал о позах, подумала насмешливо Рива, так как я и сама их не знаю. Он видел, как вспыхнули злостью её глаза, как сузились зрачки, как нервно сжались полные губы. Пусть лучше она испытывает к нему злость, чем страх, который он ясно видел в глубине её глаз. Третье Как ни в чём не бывало, продолжал Рэй: "Будь внимательной, прислушивайся к интуиции, она твой главный помощник. Она тебя спасала два раза, спасёт и следующий. Если тебе почудится хоть что-то". Рэй небрежно взмахнул рукой. В комнате, в фое гостиницы, в зале на концерте, сразу нажимай тревожную кнопку. Изменился запах в спальне, тебе показалось, что стул стоит не так, как прежде. Подушка валяется в другой стороне, твои вещи неправильно висят в шкафу. Ты почувствовала дискомфорт, страх, подозрение, настороженность. Немедленно нажимай кнопку. Зачем мне её нажимать, если вы, мистер Крок, всегда будете следовать за мной? извитильно произнесла Рива. Разве это не ваша обязанность следить за этим? 100% времени я не смогу с тобой быть. Например, на сцену я не залезу. Это точно, усмехнулся Рей. Есть вещи, которые можешь почувствовать только ты сама, и если ты не будешь мне помогать, наша работа вскоре станет бессмысленна. Рей требовательно смотрел на Риву, ожидая её ответа. Она поколебалась и неуверенно кивнула. Ты умеешь пользоваться каким-либо оружием? Рива задумалась. Когда-то да, научила меня приёмам самообороны. Кое что я помню. Ещё в своё время несколько раз пользовалась шокером. Это вряд ли понадобится, ровно произнёс Рей. А вот приёмы самообороны пригодятся. Риво удивлённо на него уставилась. Вы считаете, я смогу тягаться с профессиональным убийцей? Нет, конечно, произнёс он смешливо Рей. Хорошая физическая подготовка, быстрота реакции, скорость вот это полезно. Секунда в экстремальной ситуации может тебе подарить жизнь. Вы слишком хорошо обо мне думаете, фыркнула Рива. Я уже почти ничего не помню. Значит, нужно вспомнить, заявил Рей. И ещё, завтра я закреплю постоянные и временные датчики, которые будут передавать информацию мне на ком браслет. Какую ещё информацию? Напряглась Рива. общее эмоциональное состояние, частоту пульса, давление крови, координаты твоего местоположения и многое другое, заявил абсолютно спокойно Рэй. Девушка нервно сжала губы, но ничего не ответила. Самооборона вряд ли понадобится, так как киллеры сейчас редко идут на тесный контакт, в основном убирают цель издалека или при помощи ядов, андроидов, ловушек и так далее. Риве неприятно было слышать слова цель, киллеры, убрать, она понимала, что жизнь её в корне изменилась, и изо всех сил внутренне сопротивлялась этим изменениям. Она сидела, как на иголках. Пристальный, оценивающий взгляд мужчины рождал внутри какое-то странное чувство, беспокойное, тревожное, не поддающееся классификации. Риво заметила, что начала суетливо теребить рукав комбинезона, барабанить пальцами по подлокотнику кресла. Четвёртое. Я и только я буду планировать твой распорядок дня, бронировать гостиницы, следить за твоим расписанием. Рэй любовался разгневанной девушкой. Давно он уже так не развлекался. Он хотел заставить её взорваться, отбросить надменную, холодную маску аристократки. Ему хотелось её подразнить, как рассерженного котёнка, который шипит и царапается. Зачем ему это было нужно, Рей сам не знал. Только меня ты будешь слушаться, и я буду проверять твою еду, питьё, посещения косметологов, парикмахеров, врачей и стилистов, регламентировать со мной. Ни ты, ни твой муж, ни подруги, ни режиссёры, или твои любовники не должны оспаривать мои распоряжения. Это было последней каплей. Я не буду жить в тюрьме, скочила Рива, окончательно расверепев, сжимая в гневе кулаки. Ты не превратишь меня в рабыню. Она даже не заметила, что в ярости назвала его на ты. Рейна секунду почувствовал укол сожаления, что заставил её вспомнить жизнь в подземелье на правах наложницы, но быстро отбросил эмоции в сторону. Злость это хорошо, это правильно. Ты хочешь жить С нажимом произнёс Рэй, мгновенно поднявшись с кресла и нависнув над столом. Значит, будешь слушаться. Рива испуганно замерла. Оказалось, что телохранитель совершенно не дохляк, каким он ей показался в начале. Сейчас Рэй возвышался над ней громадиной, источал ощутимую ауру силы и властности. Как это ему удалось? Сидел в кресле худой, бледный, спокойный и вдруг в одну секунду превратился в грозного противника. Хамелеон какой-то, подумала Рива, чуть отступая назад. Я хочу жить, произнесла она дрогнувшим голосом. Но также хочу сама распоряжаться своей жизнью. Ты вернёшь свою жизнь, Рива. Вдруг взгляд наёмника смягчился, и девушка почувствовала едва уловимую нотку нежности в его голосе. Я обещаю. Рива замерла, не зная, как реагировать на его слова. Он назвал её Рива, а это позволяли себе только её близкие друзья. Ей вдруг почудилось, что она когда-то слышала эти ласковые интонации. Её великолепный музыкальный слух никогда не ошибался. Мужчина отвернулся, вытащил из бокового кармана небольшой сканер, быстро прошёлся по комнатам, описывая им восьмёрки. Потом, не глядя на Риву, направился к выходу. "Спокойной ночи, госпожа Ривальдинохоланд", бросил Рей у двери. Я советовал бы вам не выходить на террасу. Открытое пространство теперь для вас под запретом. Рива только раздражённо фыркнула. Странный он какой-то.